Глава 10. График на завтра и послезавтра, на перегонки с дельфинами, как встречают пароходы. Наш Паганель неисправимый прогнозист-оптимист. Давно уже сломался разработанный дома четкий график путешествия. Мы двое суток вместо двух часов добирались из Владивостока в Посьет, а добравшись, не нашли там биостанции с хлебосольными знакомыми, чистыми постелями, приварком и аквалангами. Мы пропустили устричный остров Попова, потому что обещанное гонелям судно так и не пришло. Стараясь обогнать Туркмению, почти сутки томились на рюкзаках во Владивостокском аэропорту. Прилетели, наконец, в Южно-Сахалинск, и тут узнали, что самолета на Кунашир все равно не будет. И оставленная в порту четырех океанов Туркмения преспокойно догнала нас. Несмотря на это, Паганель каждое утро выдает нам почасовое расписание на ближайшие три дня. Исходные данные для своих расчетов Паганель, благодаря общительному характеру, черпает у местных рыбаков, у официанток в столовых, у и бичей. Правда, он не запоминает лица людей, с которыми разговаривает. Такое у него свойство. Как-то в посьете он договорился со сторожем рыбоучастка, что тот достанет ему 10 пачек сушеного кальмара и немедленно забыл лицо старика. Это было ужасно, потому что всякий раз, завидя впереди чьи-нибудь сапоги, он хватал за рукав дядю Колю и приказывал. «А ну посмотри внимательно, это не тот самый? Не тот, а?» Затурканный дядя Коля со слезами умолял Прекрати, ради Господа Бога, откуда мне знать, тот или не тот. Ведь ты же с ним договаривался, садист. На борту Туркмении Паганеля снова охватила лихорадка планирования. Он то и дело исчезает куда-то, возвращается, глаза у него блестят. Итак, я все разузнал, начинает он свои выкладки. Завтра в 16 часов мы прибываем на остров Кунашир в Южно-Курильск. В Южно-Курильске имеется гостиница, куда мы сразу же устраиваемся, чтобы не терять время на установку палаток. Еще засветло осматриваем город и посещаем горячий пляж, главную местную достопримечательность. На другой день – восхождение на вулкан Менделеева и осмотр останков так называемого дворца Микадо. На третий – ход горбуши. Это зрелище, достойное того, я думаю, чтобы посвятить ему целый день. Дядя Коля в таких случаях бледнеет. «Я сейчас пойду в буфет, — говорит он, — пойду в буфет и напьюсь как сапожник. Или лучше дайте мне бинокль, я ударю его по голове. Это становится невыносимым. Таких людей надо заковывать в кандалы, увозить на необитаемый остров и оставлять там на растерзание диким зверям». Все же дядя Коля избирает первый вариант — уходит в буфет, который ему, в общем-то, не очень нравится. Дело в том, что буфет, а на самом деле бар, с красивой полукруглой стойкой, мягкими диванчиками и музыкальной машиной из Гонконга превращен на Туркмении в продуктовый киоск. Там всегда стоит длинная очередь, за колбасой, хлебом, вареными курицами и конфетами. Так что напиться как следует дяде Коле пока не удается. Папе легче. Он ничего вокруг не замечает, потому что увлечен новым делом, фотографирует дельфинов. Дельфины почти не оставляют нас. Не успевает исчезнуть одна стая, как появляется новая, и опять начинается игра в догоняшки. Дельфины то отстают немножко, то, взяв разгон, несутся рядом с теплоходом, красиво и враз выпрыгивая из воды, то легко обгоняют Туркмению. Возбужденный папа бегает с одного борта на другой, ему очень хочется сфотографировать дельфина в тот момент, когда он выскакивает из воды. И все никак не удается. Один раз папина беготня почему-то не понравилась здоровому дядьке, вышедшему на палубу с пивной бутылкой в руке. Дядька мрачно понаблюдал за папой, скрипнул зубами и сказал «Снайпер, елкин корень, а хочешь я ему поганцу в нос бутылкой за сандалю?» С моим папой постоянно приключается что-нибудь подобное. Он как магнит притягивает к себе всяких грубиянов, знатоков, советчиков и уличных философов хотя сам человек воспитанный и никогда никого не задевает. Я думаю, что папа именно из-за этого свойства посвятил жизнь физике, чтобы иметь дело с атомами, а не с людьми. Стоит папе, например, раз в полгода самому отправиться в магазин, как к нему тут же привязывается какой-нибудь небритый гражданин. «Кореш!» – говорит он. «Не бери эту кислятину!» Речь идет о сухом вине фитяска, прописанном папе докторами. Возьми вон лучше тринадцатый портвейн, а то я вижу, ты насчет выпивки не волокешь. И поскольку папа, имея собственное мнение, не следует совету гражданина, тот начинает нервничать и обижаться. — А ну поставь обратно! — требует он. — Ставь, кому говорю! Девушка, забери этот квас, дай человеку бутылку портвейна. И насильно запихивает папе в овоську ненужное ему вино. В воскресенье на рыбалке, хотя папа забивается обычно в самое безлюдное место, из кустов вдруг вылезает специально видать затаившийся там знаток. — На что ловишь? — тяжело дыша спрашивает он. — На червя? Отцепляй клешему, на вот тебе опарыша. — Куда кидаешь голова? Бросай на быстринку. — Грузило отвяжи, пень. Сейчас верховая рыба берет. Однажды, — рассказывал папа, — ему довелось быть в малознакомой компании. Папа вел себя очень тихо, тостов не провозглашал, не просил соседей передать ему ветчину и заливное, вообще старался как можно меньше привлекать к себе внимание. Кончилось все тем, что к нему подошел один из гостей и спросил, «Ты баптист?» Как папа не отпирался, гость не поверил ему. Целый вечер он уговаривал папу порвать с религией, доказывал, что бога нет и в конце концов устроил страшный скандал, заявив, что ноги его больше не будет в доме, где принимают религиозных фанатиков и мракобесов. От дядьки с бутылкой папа отделался легко. Заметил тому, что бутылка еще полная, и, пожалуй, не стоит с ней расставаться. Так что дядька только погрозил дельфином. «Я тебя в гробу видал!» – крикнул он. «Умней человека стали!» «Нет, ты докажи!» И ушел назад в каюту. Одно из предсказаний Паганелли все-таки сбылось. Мы пришли в Южно-Курильск в шестнадцать часов. Пришли и встали на рейде. Было еще светло, и Паганель, разведавший все заранее, издалека показал нам и гостиницу, видневшуюся на горке, и причал, и дорогу на горячий пляж. Посрамленный дядя Коля подошел извиниться. «Теперь вижу, — сказал он, — что-то такое действительно есть в этой вашей науке. Может, и не надо тебя пока на необитаемый остров. Может, стоит повременить?» Как ты там планировал? Чего мы сегодня еще успеем? Повтори, будь добр. Дядя Коля решил, что такой случай вообще надо достойно отметить, и пригласил меня в буфет. 200 грамм мишки на севере, даме», — попросил он. «Ну а мне рюмочку. Все же теплоход, старуха. В здешних местах это уголок цивилизации. Когда-то мы еще с нею встретимся». Не успели мы взобраться на высокие стулья, как прибежал папа. Нечего рассиживаться, заторопил он нас. Быстро хватайте рюкзаки. Детеныш, бегом. Что ты, как сонная курица? Плашкоут уже подходит. Плашкоут подошел, на нем привезли новых пассажиров, и на теплоходе сразу стало вдвое теснее. Мы подхватили рюкзаки, направились было к трапу, но тут увидели, что на освободившийся плашкоут выгружают бочки, ящики и мешки с почтой. Видимо, скоропортящиеся грузы, предположил Паганель, останавливаясь. — Их, конечно, в первую очередь. Раньше других обо всем догадался дядя Коля. — Старуха, назад! — зашептал он. — Бросай рюкзак, бросай к свиньям, никто его здесь не тронет. — Ах, я кретин! — ругал себя дядя Коля в буфете, быстро наполнявшемся вновь прибывшими пассажирами. Девушка, сто граммов коньяку и полкило конфет даме. Ах, балбес седой! Это огурцы-то соленый, скоропортящийся груз? Через некоторое время в буфет зашел Паганель, остановился за нашими спинами и грустно спросил. — Едите. Мишку на севере. — Едим. Ну и что? — с вызовом ответил дядя Коля. — И выпиваете. — Поганель вздохнул. — Абше, я бы тоже выпил капельку. — Глянь-ка, старуха, что это там за сирота? — не оборачиваясь, спросил дядя Коля. Я оглянулась и сказала, по всей вероятности, это дядя Толя Паганель вроде он ба обрадовался дядя коля пан доктор какая встреча а почему вы не на горячем пляже ведь вы ж там должны быть в девять часов вечера на плашко отпустили пассажиров двое матросов напружинив могучие татуированные груди удерживали толпу третий пересчитывал вступающих на трап отсчитав сколько положено он растопырил руки и сказал все все Остальные следующим рейсом. «А чемоданы?» Закричала какая-то женщина. «Чемоданы мои, змей ты такой!» Ее чемоданы унес вперед попутчик. Матрос очень обиделся. «Вот люди!» Сказал он. «Бывают же такие нехорошие люди, вредные, которые поднимают шум из-за каких-то несчастных чемоданов. А кому, если разобраться, эти задрипанные чемоданы нужны? И куда они вообще могут дальше острова подеваться? Вон, например, у гражданочки Он указал на старушку в плюшевой жакетке. «Пацаны вперед прошмыгнули, а она хоть бы что». «У вас ведь, гражданочка, прошмыгнули пацаны?» – спросил матрос. Старушка, гордая вниманием, охотно подтвердила, да, это точно были ее ребятишки. В 11 часов Плашкоут вернулся, и все началось в обратном порядке. Сначала на него пустили пассажиров, а затем стали выгружать оставшиеся мешки и пакеты. Поднялся ветерок. Соленые брызги обдавали сбившихся в кучку людей. Плашкоут болтала, сетка с грузом опасно раскачивалась, огромная тень от нее металась по палубе, плакали маленькие дети. Папа с Паганелем, отойдя в сторонку, пытались разобраться, чем вызван такой порядок погрузки-выгрузки, нет ли здесь какого-нибудь морского секрета или железной необходимости. Они так и не успели прийти к общему знаменателю, потому что всех отвлекло новое событие, Вторым рейсом с острова приплыли опоздавшие пассажиры, двое бородатых мужчин в штормовках. Теперь они просились на туркмению. «Эй, на борту!» — кричали опоздавшие. «Возьмите нас! Нас только двое!» «Нельзя, товарищи, мест нет!» — отвечали им сверху матросы. «Ты не темни, друг!» — строжились мужчины. «Как это нет, когда столько-то сошло, а столько-то взяли? Скажи лучше, трап лишний раз спустить лень!» «Ишь, грамотный!» — ехидничали матросы. «Сказано нет, значит, нет!» «Мальчики!» — заволновались эти двое. «Вы что, серьезно? Нам же неделю тут сидеть до следующего теплохода! Это же не трамвай на материке! Будьте людьми!» «Шабаш!» — сказали мальчики. «Давай, отчаливай!» Тогда все, кто был на плашкоуте, стали кричать хором. «Возьмите двоих! Возьмите двоих!» Матросы надвинули фуражки с крабами на глаза и повернулись к плашкоуту спинами. «Эй, ребятки!» – жалобно крикнул один из опоздавших. «Я врач, могу пригодиться!» Но ребятки были, видать, здоровыми людьми и болеть в ближайшем будущем не собирались. Дядя Коля все это время неподвижно сидел на рюкзаке и, казалось, ничем не интересовался. Но, оказывается, под кожаной курткой его закипал справедливый гнев. Между Плашкоутом и Туркменией уже образовалась порядочная щель, когда дядя Коля вдруг сорвался со своего рюкзака и с негодующим криком «Позвольте!» кинулся к борту. Поганель и мужчина, назвавшийся врачом, едва успели перехватить его над самой бездной и потом уж до самого причала не выпускали из рук.